Тарград представлял сейчас странное зрелище. Сверхсовременный и сверхтехнологичный город взмывал хрустальными пиками небоскребов к чистому, теплому небу. А за городской стеной на большом поле раскинулся огромный лагерь. Походные шатры, дымы костров, воины, равнодушно поглядывающие на город и ежеминутно холящие свое оружие. Испуганные появлением из порталов нескончаемого войска, тары сразу же выслали парламентеров. Вид грозных орков, увешанных оружием, деморализовал послов доброй воли. Тем большим оказалось их счастье, когда они, дрожа и заикаясь, сумели все же выяснить, что это воинство их спасителя и друга, великого сюзерена орков и гномов, Лексара Бесстрашного. Первоначально у Таров даже мелькнула мысль расквартировать воинов в самом городе. Но порталы пропускали все новых и новых солдат, и хозяева города поспешно предложили гостям просторное поле, засеянное шелковой декоративной травой, на которое выходили одни из ворот Тарграда. О судьбе травы никто даже не задумывался, понимая, что из двух зол Выбирать надо меньшие. Город не был готов принять такое количество гостей, давно отвыкших от путешествий по мирам, вырвавшихся, наконец, из заточения, да еще и сплоченных единым ратным духом. Как и подобает радушным хозяевам, для которых свято понятие «друг моего друга – мой друг», Тары выделили с десяток устроителей, в обязанность которым вменили пребывать наблюдателями в лагере воинства. Да еще не просто наблюдать, а решать возникающие бытовые проблемы и оказывать всяческую иную организационную помощь. К счастью для этих наблюдателей, несмотря на ужасающий вид свирепых воинов, опасения относительно звериного лика простой солдатни не оправдались. «В воинстве царили железная дисциплина и жесточайшие правила субординации». Все это строжайше поддерживалось несколькими командирами от гномов и орков, которыми, в свою очередь, командовал жуткий и громадный орк по имени Хардар. Почти одновременно с объединенным войском, пришедшим под рукой Хардара, через портал в Тарград вернулся отряд верных спутников Алексея. Линий, обрадованный тем, что теперь появились знакомые ему герои, способные послужить дополнительной связью между тарами и раскинувшимся в полевом лагере войском, сразу предложил им расположиться в тех же гостиничных апартаментах, где они жили вместе со своим господином. Однако, узнав, что Хардар уже привел войско, все единогласно решили довольствоваться полевым шатром, чтобы дождаться господина всем вместе. Линий не испытывал восторга от перспективы заночевать в столь некомфортных условиях – но и покидать своих спасителей не хотел. Поэтому он решил провести время до возвращения Алексея с ними и теперь, слушая их разговоры, сидел на одном из положенных вокруг костра бревен. «Слишком быстро он возвращается к сути!» – покачал головой оторок, проверяя, как запекаются куски мяса от принесенного зуром оленя. «Что же в том плохого? Ведь одновременно он обретает и силу!» — удивился Хардар, который вместе с Герндолом пришел разделить с новыми друзьями ужин. «В том и опасность», — пояснила Эльви вместо гнома. «У него уже достаточно сил, чтобы суметь наломать дров, но нет еще полного понимания былого и грядущего». «Ты считаешь, что я столь неосмотрителен, что могу наломать дров?» Все невольно вздрогнули, когда рядом с сидящими у костра неожиданно возник Алексей. Он присел на бревно возле Зура и окинул замолчавших друзей внимательным взглядом. «Я хочу еще раз поговорить о будущем и прошу не воспринимать мои слова как попытку оскорбить кого-то из вас». Отнеситесь к моим словам как к должному и хорошенько подумайте, прежде чем дать ответ. Несколько мгновений Алексей молча смотрел на пляску языков пламени, подбирая слова, а затем, еще раз окинув всех взглядом, продолжил. Я многое вспомнил за последние часы и даже минуты. Память моя, как горный обвал, выдает все больше и больше из того, что раньше для меня не существовало вовсе. Теперь я знаю, кто я такой и где мой настоящий дом. Теперь я помню, что явилось причиной моей ссылки в забытый мир. Но мы не проиграли нашей битвы, ибо битва не проиграна до той поры, пока кто-то из сражающихся не признает себя побежденным и не сдастся. Я иду в новый поход, и теперь я буду мудрее, сильнее и тверже, чем в том сражении, о котором мы все вспоминаем с горечью. Пришло время все изменить, мое время, но у многих из вас жизнь ушла в иное русло». Новые обстоятельства, новые условия, новые обязательства. Ведь я покинул вас надолго, и никто из вас не мог быть уверенным, что я вернусь. Поэтому я объявляю вам, что беспрекословно и с пониманием приму выбор каждого. Я возвращаю тем, кто решит сегодня уйти, все обязательства и клятвы, принесенные мне, как вашему Сюзарену или иные узы, налагающие на них какие-либо обременения в мою пользу. Битва не будет легкой, и риск велик. Поэтому каждый из вас сейчас волен принять решение идти за мной и разделить мою участь в победе или поражении, или пойти своей дорогой, сражаться и, возможно, пасть или уйти в свой мир и жить счастливо и безоблачно». Алексей опять замолчал, переводя дух, и позволяя всем слушающим его понять сказанные им слова. Все неотрывно смотрели на него, молчаливые и серьезные. Никто не отводил взглядов, не фыркал недовольно. Все прекрасно понимали, что настоящий хозяин не мог не позволить им в такую минуту самим сделать выбор. Вот только сумеет ли кто-то из них, оставив господина, остаться счастливым в своем мире, и что значит смерть временная, да и вечная, по сравнению с потерей верности господину и собственной чести. И пусть даже об этом никогда и никто не узнает. «Я предоставляю вам весь сегодняшний вечер и грядущую ночь на размышления», не дождавшись возражений или всплесков эмоций, продолжил Алексей. «Но завтра утром все вы должны разойтись по мирам. Кто-то, чтобы жить с миром, а кто-то, чтобы поднять на битву всех, кого только удастся». «Мой господин», — заговорил негромко Хардар, «мне больше некого поднять, ведь все, кто верит в меня, и без того с оружием стоят под твоей рукой. Да и обдумывать и решать мне нечего». «Я присягнул тебе не в момент неги и благоденствия. И тогда мы все могли начать новый путь, оставшись в рабстве. Да и какой еще счастливой жизнью можно меня соблазнить, если есть возможность свободным и под рукой великого Алексара снискать себе славу на поле боя? Пусть содрогнутся древние». «Мы посрамим их славу!» «Спасибо, друг!» — кивнул с улыбкой Алексей. «Ты все же подумай, прежде чем уснуть. А завтра, если решение твое останется непоколебимым, поднимай все войско и веди его!» Алексей задумался, как описать Хардару тот мир, где состоялась былая битва и где он намеревался взять реванш. На помощь ему неожиданно пришел молчавший до этого Тар. «Если ты пожелал послать их в мир великих битв, высочайший, то я могу и в этот раз послужить проводником для твоих слуг», предложил Лийний торопливо, радуясь выпавшей возможности послужить Алексею. «Ты мне очень поможешь», кивнул Алексей благодарно. «Тогда утром, Хардар». Ты отведешь войско в тот мир, дорогу, к которому покажут тебе линии. Там дождешься меня и тех, кто примет решение идти со мной до конца. А ты уверен высочайший, что там будет и кто-то кроме тебя?» Негромко спросил маленький Тарп. Алексей отлично понял мысль столь скромно высказанную линии: Ведь не было, как, впрочем, и в день минувшей битвы, ни посланных противной стороне ультиматумов, ни обменов вызовами, никаких бы то ни было переговоров. Да что греха таить, Алексей наверняка даже не знал, кто именно окажется его противной стороной в том мире, что был создан лишь для битв. Одно он знал наверняка – Противник видит его теперь. Видел, возможно, и раньше, когда сам Алексей тыкался носом в неприятности, словно слепой котенок. Противник будет в мире великих битв, и он будет готов. «Уверен», — коротко ответил Алексей, не собираясь разъяснять природу своей уверенности. А теперь я оставлю вас наедине с вашими мыслями, дабы не мешать принятию единственно правильного для каждого решения». Зур повернулся, собираясь попросить господина позволить сопровождать его. Верный оборотень даже не задумывался над тем, как он сумеет это сопровождение осуществить. Но когда он уже открыл рот, то место, где на расстоянии вытянутой руки от Зура сидел Алексей — оказалось пустым».